Однако больше всего Надю поразила спальня той самой Лизочки, хозяйки квартиры, 1988 года рождения. Совершенно ничего кричащего и роскошного, зато различных гаджетов напичкано, будто в космическом корабле. Климат-контроль, сенсорные выключатели, увлажнитель воздуха, большой и прекрасно ухоженный аквариум с горбоносами золотыми рыбками». — Для оптимальной влажности воздуха, — прокомментировала экономка. Массажное кресло, в нишу окна парочка новейших тренажеров. — Лизочка очень много работает, устает, нервничает, — не умолкая, — говорила Тамара Кирилловна. — Поэтому любит, чтобы дома все было устроено, как она любит, чтоб все отлажено, все под рукой. Митрофанова искренне позавидовала неведомой девице. Полюбопытствовала больше из вежливости. А где она работает? «У Лизочки свое дело», — поджала губы женщина. Подробнее распространяться не стала по лицу ее или, показалось, пробежала тень. «А почему вы квартиру продаете?» — спросила она. «Хотим ближе к центру перебраться. Ужасные пробки. Лизочке на работу ездить тяжело». Вот удивительные люди. Живут практически в парке. От метро два шага до Кремля полчаса по прямой ветке. Но разве спустится внучка-академика Лизочка, избалованная личной гувернанткой и комнатой с климат-контролем, в подземку, к простому народу? Ну и пусть, пусть переезжают, хоть в центр, хоть к черту на рога, вместе со своими тренажерами, аквариумом и увлажнителем, а она обставит спальню по собственному вкусу. Вот сюда прекрасно станет двуспальная кровать, а в нише будет ее будуар. Нет, все, рано пока мечтать. Когда вы готовы выйти на сделку?» Тоном заправского риэлтора произнесла Митрофанова. «Альтернатива у нас подобрана так, что в любой день, как вы сами будете готовы», — отозвалась экономка. «Понравилась вам квартира?» «Да». Не стала лукавить Надя. Она никак не могла придумать, к чему бы придраться, чтобы появился предлог «скидку поклянчить». Но экономка, вообще фантастика, сама предложила. «Если будете покупать, можем немного сбросить, тысяч сто». Мы с Лизочкой обсудили. «Беру, беру!» — чуть не завопила Надя, но удержалась и сухо проговорила. «Пока ничего сказать не могу, нужно, чтобы сначала муж посмотрел». «Только бы какой-нибудь ушлый риэлтор не увел квартиру до вечера. Раньше-то Димка подъехать никак не сможет». Целый день Митрофанова только и думала о вожделенной квартире номер 108. Предвкушала, как станет Димке, свою исключительную находку демонстрировать. Засела в интернете, академический дом изучила со всем чанием и по дороге просвещала Полуянова, что капитальный ремонт здесь был 4 года назад, лифты стоят фирмы Otis, а консьержке нужно платить по 400 рублей с квартиры. Димка слушал в полухо, думала о чем-то своем, только когда вошли в подъезд, поинтересовался. «Этаж, надеюсь, не первый. Седьмой, твой любимый», — улыбнулась Надя. Поднялись в зеркальном лифте, вышли на чистенькую площадку. Надя уверенно вдавила кнопку звонка и в недоумение отступила, потому что дверь им отворила ослепительной красоты мулатка». Господи, откуда только взялась такая в заурядном районе Медведково? Будто со страницы глянцевого журнала спрыгнула. Копна кудрявых, медового цвета волос перехвачена желтой лентой. Цвет лица изумительный, будто какао в аутентичной венской кофейне. Ярко-голубые глаза оторочены в бархат безупречно длинных ресниц. Грациозная, гибкая, изящная шея. Безупречной формы руки, ноги, — успела грустно подумать Митрофанова, — раза в два длиннее, чем у нее. Полуянов, разумеется, так и застыл столбом. Экзотическая красавица несколько нервно произнесла. — Вы пришли квартиру смотреть? Можно мне на ваши документы взглянуть? — Зачем вам? Мы вроде не на сделку пока, — хмыкнула Надя, — но паспорт протянула. Мулаточка стрянула взглядом на фамилию с именем и сразу воспрянула. «Я просто на всякий случай. Здравствуйте, Надежда. Мне тетя Тамарочка про вас говорила. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Изабель. Я хозяйка». «Очень приятно, Дмитрий».